Глава пятая. Поиск выживших бойцов 21 отряда не занял много времени. Как и сказал Феофан, от 40 человек осталось только трое ребят, которых наставник успел вытянуть буквально из-под топоров на Сартулов. Блин, сука! Не сдержавшись, вырвался я, чувствуя, как где-то внутри меня поднимается яростная волна. Какого хрена? Погибших ребят мне было жаль. Очень. Пусть я не знал многих из них, все же с когнейскими бойцами, я проводил гораздо меньше времени, чем с имперцами. Но в бой в пустошь мы ходили вместе, и это были мои люди. Мои. А сейчас их просто нет. Сорока крепких молодых мужиков. Где гребаный архимаг, который должен был их прикрывать? Тихо спросил я, окинув окружающее пространство внимательным взглядом и бойцы, выгружающиеся из подъехавшего автобуса, замерли. Кто-то снес этому предателю голову. Кровожадно скалившись, произнес Феофан хриплым голосом и, указав в сторону разрушенной улицы и горящих домов, добавил. Ублюдок испугался демонов и сразу решил сбежать. С теми инферналами, которые бросились его догонять, он справился, а вот от справедливого возмездия сбежать не успел. Свяжись с командирами отрядов, пусть доведут информацию, до прикрепленных к ним магов», — произнес я и с едва сдерживаемой яростью добавил, «Если хоть какая-то тварь попробует бросить моих людей, то я лично снесу ему голову, а потом засужу его семью и заставлю выплачивать компенсацию за нарушенные им условия контракта. Сделаю». Довольно кивнул Феофан и направился к автобусу, в котором, как и в нашем уничтоженном внедорожнике, имелась радиостанция, а бойцы взвода поспешили выйти через заднюю дверь. «Что делать будем, Иван Егорович?» — спросил находящийся здесь же Хрестцов, который, судя по опрятному внешнему виду, и вовсе не участвовал в бою. «Боюсь, что если в ближайшее время не оцепить дом, то оставшиеся внутри демоны могут сбежать, а, возможно, кто-то из них уже сделал это». «Уверен, что не там», — уточнил я, бросив на старшего мага пристальный взгляд. «Я это знаю», — кивнул он, и легкий ветерок коснулся моей руки. Минимум четверых сумел найти. Двое у дыры вверху, и столько же у главного входа. Первое отделение — тыл, второе, третье — фланги. Скомандовал я, глядя на разрушенное здание с огромными дырами на месте второго этажа и мансарды. Доклад по готовности. Промчавшиеся мимо бойцы довольно слаженно выдвинулись в сторону ближайших проемов в каменном заборе, а я с Резцовым направился к главному входу. Я тоже в тыл. Бросил мне Феофан передавшую грозу к огнейским магам. Подстрахую, не хочу, чтобы их там перерезали, как котят. Согласно кивнув, я перевел взгляд на площадку перед главным входом, на месте которой обнаружилась огромная яма, еще совсем недавно являющаяся прибежищем для убитого мною жукера. Для подстраховки я бросил в нее гранату и, не дождавшись появления еще одного возможного противника, нажал на клавишу портативной рации, висящей на груди, и скомандовал. Первые номера страхуют, вторые — гранатами. Огонь!» Открыв пошире рот, я дождался окончания канонада взрывов и рявкнув вперед, выбил входную дверь тараном силы. Юрий Владимирович оказался прав, там нас встречала пара раненых осколками человекоподобных демонов-людов с мечами в лапах. Загнав им обоим по ледяной сосульке в глаз, я тут же прилинул к полу, уходя от молнии крылатого собрата моих последних оппонентов, обнаружившегося в соседнем помещении. Позиция оказалась отличной, и мне удалось в считанные мгновения приморозить демона к полу. Я собирался было продолжить, но появившийся за спиной инфернала Феофан завершил мое дело. «Уже все?» — недовольно произнес я, вставая. «А где еще демона? Неужели это все?» «Доклад!» — рявкнул в рацию распаленный наставник. «Второй этаж чисто! мансарда чисто!» Тут же прозвучали ответы. «Первый чисто!» Подтвердил Феофан. Кокера нашли? Мысленно выругавшись, уточнил я, нажав на тангенту рации: Среди погибших демонов есть его труп. А на улице? уточнил я у более внимательного наставника. Не заметил, признал он. Повторно получив отрицательные ответы, я велел заново все смотреть. Каждый метр прощупать, он явно где-то здесь. Не будет же столько демонов, просто так прохлаждаться в этом захолустье. Ищите лучше! «Захоронка могла располагаться в разрушенной части дома», — предположил Феофан. «Или демон просто сбежал, когда появилась такая возможность», — добавил резцов. «Все же на некоторое время контроль над подступами был нами потерян». «Нет». Чувствуя, что еще не все закончилось, произнес я. «Ищите лучше. Схрон должен быть защищен с помощью множества ритуалов. Уверен, что его не так легко найти». «Не знаю. Мне кажется, что здесь никого нет». Через некоторое время произнес Феофан. «Думаю, нужно еще раз проверить территорию дома, поискать подвалы, прошерстить завалы. Может, там что найдем? Первое и второе отделение. прочесать двор». Тут же скомандовал я. «Если ничего не найдем, то начинайте осторожно разгребать завалы, а третье отделение ищет вход в подвал или какую-нибудь неправильность. Фальшивую стену, к примеру, или еще что-нибудь. Все, за работу. А если Кокер все же сбежал?» уточнил Эрисцов, который, прикрыв глаза, пытался найти схрон по остаточным следам проведенных ритуалов. То его найдут пилоты вертолетов и другие бездельники. Произнес Феофан, услышав характерный звук за окном, а затем что-то почувствовав, накинул на себя новый щит воли. Одновременно с наставником опасности ощутил и я, поэтому в следующее мгновение по комнате прокатилась снежная буря, которая помогла мне обнаружить облепленный снегом силуэт. Появившийся из ниоткуда демон, каким-то образом отвел пару моих снарядов в сторону, заблокировал удар Феофана саблей, а затем направил на нас короткий и кривой, словно игрушечный прутик. Из несерьезного с виду оружия выплеснулись черные клубы странного темно-серого пепла, которые остановили очередную серию моих заклинаний, а также заставили нас отскочить назад. Нескольких мгновений мне вполне хватило, чтобы рассмотреть неприлично крупного кокера, размерами превосходящего своих собратьев где-то в два раза, и мысленно выругаться. Демон казался очень опасным, необычным и пугающим. Вместо глаз у него были наполненные тьмой провалы, обогренный кровью рот, искривился сотни острых зубов, а тоненькие конечности при довольно большом теле выглядели очень нелепо, как и выглядывающие за спины стрекозинные крылья пластинки. В следующий миг наша тройка стала бомбардировать неизвестного противника — целым градом заклинаний и техник демон оскалился и зашипел, вызвав у меня мурашки по спине, а затем желая уйти от нашей слажной атаки, сиганул в ближайшее окно и тут же попал под выстрелы сполошившихся бойцов первого отделения. Приземлившись на четыре лапы, кокер вдруг закружился на четвереньках, и от него во все стороны стал расходиться темно-серый туман. Попавший в завесу боец страшно закричал из-за расколившегося на его груди защитного амулета и чудом сумел выбраться. А вот его менее удачливый товарищ просто высох. В ту же секунду я начал закидывать в пространство тумана десятки сосулек. Резцов направил мощный поток воздуха и оттянул темно-серый пепел в сторону. Получив пространство для маневра, я, не раздумывая, прыгнул вниз и, оказавшись на земле, тут же активировал заклинание снежинки, которое позволило значительно понизить температуру окружающей среды в своих границах. Посмотрим, как ты будешь сражаться на моих условиях. Зло подумал я, пытаясь захватить лапы Кокера и приморозить его к одному месту. Демон вновь зашипел и, отбиваясь от льда пеленой тумана, контратаковал, бросив в мою сторону несколько сгустков пепла. Понимая, что ситуация не в его пользу, Кокер сделал ход конем и, резко выпрыгнув вверх, залетел на своих слабеньких крыльях. Однако он не учел, что на границе моей зоны его будет ожидать крайне раздраженный Феофан со своей саблей. Потеряв одно из крыльев, демон камнем рухнул вниз и нанизался на любезно подставленный мной ледяной кол. А дальше я просто не оставил ему шансов вырваться. «Опасный гад», — произнес я, когда голова Кокера отделилась от тела и убрала окружающий меня снежинку. «Это он-то?» — уточнил появившийся рядом наставник. «Или про себя говоришь?» «Про него, конечно». Ответил я, подошел к мертвому Кокеру, и присев на корточке, стал рассматривать его странный магический жезл. Интересная штука. Нужно ее хорошенько изучить. В следующую секунду я вновь почувствовал опасность и резко отскочил назад, однако угроза исходила не со стороны неизвестного демонического артефакта. Она шла от тройки вертолетов, которые зависли недалеко от нас и едва не прошили меня своими крупнокалиберными пулеметами. Какого хрена? Полыхнул злости я и с разворота бросил в новых противников несколько морозных сгустков. Три светящиеся синим светом сферы стремительно отправились в летательные аппараты. Двум пилотам каким-то чудом удалось увести свои вертолеты в сторону, а вот менее расторопный пропустил удар в брюхо и стал покрываться морозным узором, который в раз перекрыл обзор на окнах, а затем начал становиться все толще и толще. Мое новое замешанное на злости заклинание оказалось весьма эффективным, и еще через несколько секунд вертолет стал падать. Живыми, сук, брать! рявкнул Феофан, умчавшись в сторону еще трепыхающегося аппарата. Подхвати их! Попытаем, кто дал приказ атаковать! Чертыхнувшись, я шел в сторону от застрочивших с новой силой пулеметов и накрылся ледяным куполом, принявшим на себя осколки от нескольких ракет. Сейчас до вас доберусь! С еще большей злостью подумал я и не пожадничал энергии на формирование снежной бури, усложнившей пилотам ориентацию в пространстве, после чего отправил в ней снарядов и, наконец, сформировал под падающим вертолетом ледяную площадку, вознесшуюся вверх и смягчившую последствия падения. «Иван!» — прокричал Ристов, усилив громкость заклинанием. «Это иллюзия! Они думают, что ты демон!» «Феофан!» Помчавшись в сторону дома и нажав на кнопку рации, произнес я. «Здесь ночной охотник! Пилоты ни при чем!» «Сука! Вот же попали!» Дай бог, чтобы это был стандартный демон, а не его совершенственная версия. Думал я, пытаясь отследить новую грозу и чувствуя, как по спине маршируют тоны мурашек. Мне была хорошо известна одна из любимых историй Феофана, в которой свободный охотник под воздействием демона-иллюзиониста убил и съел своих товарищей. Звуки магического боя я услышал, как только оказался в доме, и сходу бросился к лестнице. Молодец, Резцов!» — выследил его, подумал я. А следующее мгновение тело Юрия Владимировича пролетело мимо и врезалось в стену. Тут же, приникнув к полу, я пропустил над собой невидимое заклинание и ударил градом сосулек в ответ. Какого черта? Почему глаза волка вновь не сработали? Подумал я и использовал уже опробованный способ поиска невидимок. Мгновение, и снег показал мне силуэт находящегося совсем рядом демона. От ранения или смерти меня спас мигнувший щит Голиковых, и это заставило меня мгновенно ударить противника тараном силы в ответ. Невысокий демон, похожий на смесь человека и летучей мыши, отлетел назад, но не дал мне добить себя, прикрывшись большим количеством темно-фиолетового тумана. «На!» Направил я на него всю мощь бури, несколько саморезов и сферу мороза. Мои ледяные копья, вновь ставший невидимым демон, как-то отбил, а вот новое заклинание застало его врасплох и заставило на миг заверещать. Стремительное движение вперед, и начавший замерзать ночной охотник лишается головы. Закончив с иллюзионистом, я тут же бросился к покряхтывающему в попытке встать Резцову, после чего влил ему в рот немного имеющегося у меня лечебного зелья. «Жезл!» — первым делом произнес мужчина. «Ты видел его? Он такой же, как и у Кокера. Их нужно обязательно забрать себе, пока не прибежали инквизиторы. Заберем, заберем». Пообещал я этому фанатику магии. Только для начала нужно еще схрон найти. «Уже нашли», — произнес он и показал мне на потолок второго этажа. «Там только что было небо, а теперь бетон. Это еще одна иллюзия. Догадываешься, что именно там может быть?» «А, вот вы где». Выдохнул вошедший в дом Феофан и медленно сел прямо на лестницу. «Что с тобой?» Тут же прыгнул я к наставнику и заметил несколько кровопотеков, Скрытых темной тканью его обмундирования. Да вот, зацепило малек. Поморщившись, произнес наставник. Уродский ночной охотник. Как я их ненавижу. Ракетой? уточнил я, и, расстегнув китель, дал Феофану остатки зелья. От парочки сразу. Поправил меня наставник. Хорошо еще, что защитные амулеты были заряжены на полную. А то меня могло бы всего и скромсать осколками. На! Снявшие амулет, Протянул его Феофану. «Ты что, с ума сошел?» Тут же прошипел он. «Живо на день назад?» «Нет», — твердо произнес я. «У меня есть щит Голиковых и родовая магия, а у тебя только техники». «Убери». Воинственно, стопорщив бороду, велел Феофан. «Приказываю тебе, как глава рода», — сказал я, подкрепив слова магической энергии. «Если будет еще один обстрел из вертолетов...» то я не желаю терять своего верного наставника и соратника. Тебе ясно? Паршивец. Поморщился он и, надев амулет, с вызовом произнес. Ну что, доволен? Очень. Кивнул я и посмотрел на уже пришедшего в себя Резцова. Пойдем, Владимирович, обыщем мансарду. Надеюсь, камни более найдутся там. И нужно позвонить Агафадору, подсказал Феофан, пока мы не ушли. Пусть передаст информацию о новых иллюзиях которые нельзя рассмотреть даже с глазами волка. Думаю, это основная причина того, что мы пока нашли так мало демонических захоронок».